«Самдевятов!» — послышалось оттуда, над скоплением чужих голосов поднялась мягкая шляпа, и, назвавшийся, стал протискиваться через гущу сдавивших его тел к доктору. «Самдевятов?» — размышлял Юрий Андреевич тем временем. «Я думал, что-то старорусское, былинное, окладистая борода, поддевка, ремешок наборный».